Глава 27. Бомбардировка Момпрачема. На следующий день точно удестерили силы пиратов Момпрачема. Это были не люди, а титаны, которые работали с нечеловеческой энергией, укрепляя свой остров, готовя его к обороне. Никто не собирался уже его покинуть, поскольку... Жемчужина Лабуана поклялась остаться здесь с ними. Они трудились на батареях, рыли новые рвы и транши, били сваи, чтобы усилить редуты, защищали орудия мешками с песком, рубили деревья для заграждений, строили новые бастионы, на которых устанавливали орудия, снятые с прауз, готовили гранаты и мины, отливали пули, точили кинжалы и сабли. Королева Мампрачма, прекрасная, юная, во всем блеске своей сверкающей красоты, была там среди них и вдохновляла их своим голосом и улыбками. Сандакан ни на минуту не уходил с позиции и работал энергично, с лихорадочной страстью, которая временами напоминала безумие. Он то и дело бежал туда, где было нужно его вмешательство, хватался за канат, помогая своим людям перетаскивать орудия, руководил саперными работами и успевал везде, благодаря самоотверженной помощи Януса, который, казалось, забыв свое обычное спокойствие, тоже развил кипучую деятельность. Канонерка, которая крейсировала... Вдали, наблюдая за ходом работ, своим присутствием только подбадривала и воодушевляла пиратов, которые видели, что усилия их необходимы, ибо с часу на час нужно ждать мощной эскадры, которая придет вслед за ней. К полудню в поселок прибыли несколько пиратов, которые выходили в море на разведку на быстроходной шхуне, и известия, которые они принесли, были хорошие. Канерка по виду испанская, показалась утром в восточном направлении, но на западном побережье никто не появлялся. — Я жду серьезной атаки, — сказал Сандакан Янус. — Англичане не явятся к нам одни, вот увидишь. — Неужели они свяжутся с испанцами и голландцами? Да, Янос, что-то подсказывает мне это. Они увидят, что наш остров им не по зубам. Мампрачим становится неприступным. Так и есть. Не будем отчаиваться. А в случае поражения наш Праус стоит наготове. Они снова взялись за работу, в как несколько их посланцев отправились на соседние острова вербовать среди туземцев самых храбрых людей. К вечеру поселок был готов выдержать осаду и представлял собой пояс укреплений весьма внушительный. Три линии бастионов, один мощней другого, полностью прикрывали его, представляя собой форму полукруга. Заграждения и широкие рвы делали атаку на эти форты почти безнадежной. Сорок шесть пушек разного калибра разместились на центральном редуте. Полдежный мартир и шестьдесят спингард защищали площадь, держа под обстрелом всю бухту, готовые бить снарядами, гранатами и кортечью по вражеским судам. В течение ночи Сандакан... Приказал снять мачты и пушки со всех своих прауз и затопить их в бухте, чтобы враг не смог ни заладить ими, ни свободно маневрировать там. Утром он послал несколько шлюпок и пирог в открытое море следить за подходом врага. На рассвете Сандакан и Мариана были разбужены громкими криками. Они наскоро оделись и устремились на мыс. Несколько боевых кораблей, келеваторные колонны приближались к острову. приведи их глубокая складка обозначилась на лбу Сандакана. Лицо Янаса, который присоединился уже к ним, потемнело. Это настоящее флотилия, — пробормотал он. И где эти собаки-англичане собрали такие силы? — Это союз, который англичане Лабуана создали против нас, — сказал Сандакан. — Смотри, там корабли английские, голландские, испанские, и даже праус этого негодяя султана Варауни, пирата, которому я мешаю и который с их помощью хочет избавиться от меня. Эскадра состояла из трех крейсеров, большого тоннажа, под английским флагом, а двух хорошо вооруженных голландских корветов, четырех испанских канонерок и восьми прауз султана Варауни. Вместе они могли располагать ста пятидесятью или ста шестьдесятью пушками и полутора тысячами человек экипажа. — Сколько же их, черт побери! — невольно воскликнул Янос. — Но мы сильны, и наш остров неприступен. «Ты победишь, Сандакан?» — спросила мариана упавшим голосом. «Будем надеяться, — любовь моя, — ответил пират. — Мы люди храбрые. Я боюсь, Сандакан. Чего? Тебя могут убить. Мой добрый гений, который оберегает меня столько лет, не покинет меня сегодня» когда я сражаюсь ради тебя. Идем, Мариана, минуты драгоценны. Они спустились с лестницы и направились в поселок, где пираты уже заняли места на батареях, готовые вступить в бой. Двести туземцев, людей, прибывших накануне, влились в их ряды. «Хорошо», — сказал Янос. «Нас триста пятьдесят. Это не так уж и мало». Сандакан позвал шестерых самых отважных людей и поручил им увести Мариану в лесное убежище, подальше от места боя, чтобы не подвергать ее жизнь опасности. — Иди, моя любимая, — сказал он, прижимая ее к сердцу. — Если я выиграю сражение, ты будешь королевой Момпрачемы. Если Рок заставит меня проиграть... Мы вырвемся отсюда и отправимся искать счастье в других землях. — Ах, Сан-Докан, я боюсь! — со слезами на глазах воскликнула девушка. — Я вернусь к тебе, не бойся, моя любимая, пули пощадят меня в этой битве. Он поцеловал ее в лоб и, повернувшись к бастионам, загремел. «Смелей, грята Покажите им ваши зубы! Враг силён, но мы все те же тигры дикого Момпрачема!» Единый крик был ему ответом. «Да здравствует Сандакан! Да здравствует наша королева!» Вражеская флотилия остановилась в шести милях от берега, и на воду были спущены шлюпки, которые засновали с кораблей на корабль, развозя офицеров. На флагманском крейсере, который принял на себя командование эскадры, по-видимому, собирался военный совет. В 10 часов корабли и Праус, все еще выстроенные в боевой порядок, двинулись к бухте. «Тигры, мам прачема!» — закричал Сандакант вскочив на вал Центрального редута. «Помните, что вы защищаете свой остров и жемчужину Лабуана, а эти люди пришли убить вас, как они убили на берегах Лабуана ваших товарищей. Отомстим! Кровь за кровь завопили пираты». В этот момент пушечный выстрел прогремел с той самой канонерки, которая уже два дня кружила вокруг острова, и по странной случайности снаряд попал в древко, сбив развивавшееся на центральном бастионе пиратское знамя. Сандакан вздрогнул, и по лицу его пробежала глубокая тень. — Ты предупреждаешь меня, злой мой рок! — мрачно прошептал он. — Но я не отступлю. Я принимаю твой вызов. Лотилия приблизилась, сохраняя ту же линию, в которой центр занимали канонерки и крейсера, а крылья корветы и праус султана Варауни. Сандакан подпустил их до тысячи шагов, потом, выхватив саблю, загремел к орудиям, тигрята. — ко мне море перед нашим островом. Сметайте все, что видите перед собой. Огонь! По команде тигра все редуты, все жерла на бастионах и валах словно вспыхнули по всей линии, прогремев единым залпом. Казалось, что остров содрогнулся, и море всколыхнулось вокруг него от этого залпа. Темные клубы дыма окутали батареи густея все новыми выстрелами, которые следовали один за другим. Эскадра, хоть и получившая урон от этого бешеного залпа, не замедлила с ответом. Оба крейсера, корветы, канонерки и праус засверкали вспышками и покрылись дымом, засыпая бастионы и укрепления острова снарядами и гранатами, в то время как... Множество стрелков с подошедших вплотную канонерок открыли ружейный огонь. Даром не пропадал ни один снаряд ни с той, ни с другой стороны. Канониры точно соревновались в быстроте и в точности, стремясь раздавить и уничтожить врага. Флотилия имела превосходство в количестве орудий и в людях. Она могла маневрировать Это ей помогало мало. Бастионы, защищаемые горсткой храбрецов, пламенели вспышками со всех сторон, отвечая выстрел на выстрел, посылая в сторону кораблей град снарядов ураган-картечи, пробивая их борта, уничтожая снасти и истребляя экипажи Один из праус султана Варауни загорелся и взлетел на воздух, когда опрометчиво попытался причаясь к подножию Большого мыса. Его обломки долетели даже до берега. Испанская канонерка, попытавшаяся было высадить десант, была полностью лишена мачт и быстро затонула посреди бухты, получив несколько пробоин в борту. Ни один из ее людей не спасся. но давайте, высаживайтесь!» — гремял Сандакан. — Приходите помериться с тиграми Мампрачема, если осмелитесь. Было ясно, что пока бастионы держатся и пороха хватит, ни один корабль не сможет пристать к берегам страшного острова. К несчастью для пиратов, когда вражеская флотилии уже изрядно потрепанная, готова была отступить, К ней неожиданно явилось подкрепление, радостно встреченное экипажами. Это были два английских крейсера с голландским корветом, за которыми на небольшом расстоянии следовала парусная бригантина, снабженная многочисленной артиллерией. При виде этих новых врагов Сандакан и Янос побледнели. Они поняли теперь, что падение их острова предрешено, но не потеряли присутствие духа и тут же повернули часть своих орудий против этих новых кораблей. Усиленная вновь прибывшими кораблями, эскадра снова взялась за обстрел, методично разбивая и сравнивая с землей укрепления защитников острова, уже и так имеющие повреждения. Снаряды сотнями падали на валы, бастионы, редуты, врезались в дома, стоявшего за ними поселка, вызывая сильные взрывы и пожары, постепенно застилающие берег черным дымом. Через час такого обстрела первая линия укреплений представляла из себя руин Шестнадцать орудий были выведены из строя, и дюжина... Спингард валялась среди обломков и трупов. Сандакан решился на последний удар. Он направил огонь всех своих орудий на флагманский корабль, оставив лишь Спингарды отвечать на огонь других кораблей. Минут двадцать крейсер выдерживал этот дождь снарядов, которые прошивали его из конца в конец, пробивая снасти, и убивая экипаж. Но бомба, пущенная джиробатолом из мортиры, проделала в его носу огромную брешь. Судно наклонилось на борт и начало быстро тонуть. Шлюпки с других кораблей бросились на помощь терпящим бедствиям, но были встречены и рассеянной картечью пиратов. В три минуты крейсер затонул, увлекая за собой тех, кто оставался на палубе. На какое-то время эскадр прекратил огонь, но, перестроившись и подойдя метров на 400 к берегу, возобновил его с новой силой и яростью. Батареи не могли долго сопротивляться такому огню и были разрушены в какой-нибудь час. Пиратам пришлось перебираться за вторую линию укреплений а потом за третью, которая тоже была разрушена. В сравнительно хорошем состоянии оставался только центральный редут, самый прочный и лучше всех защищенный. Сандакан, не на минуту не покидавший его, все время подбадивал своих людей, но уже понимал, что отступление все равно неизбежно. От прямого попадания гранаты с адским грохотом взорвался пороховой склад, разрушив несколько редутов и похоронив среди обломков множество людей. Было предпринято отчаянные усилия остановить наступление врага, сосредоточив огонь орудий на другом крейсере. На пушек уже было слишком мало. Часть канониров убита в семь часов десять минут рухнул и большой редут похоронив несколько человек и большую часть артиллерии «Сандакан!» — закричал янос бросаясь к пирату который стоял у своего орудия позиция потеряна все пропало это правда отвечал тигр сдавленным голосом давай сигнал к отступлению или будет слишком поздно. Сандакан бросил отчаянный взгляд на развалины, потом перевел его на эскадру, которая спускала на воду шлюпки для высадки десанта. Сражение было безвозвратно проиграно. Через несколько минут нападающие, в десять раз более многочисленные, чем защитники острова, должны были высадиться на берег, чтобы взять уже разрушенное укрепление и уничтожить оставшихся в живых. Промедление могло быть гибельным и сделать невозможным отступление к западному побережью. Сандакан собрал все свои силы, чтобы произнести это слово, которое никогда раньше не слетало с его губ и приказал отступать. В тот момент, когда пираты погибшего Мампрачема со слезами на глазах отступали в лес, а туземцы просто разбегались во все стороны, враги высадились на берег и бросились к опустевшим траншеям. Звезда Мампрачема закатилась навсегда.